Глава 15. Антон. Ко мне кинулись отец и доктор Гринберг, но оторвать мои руки от балюстрады было не так просто. Я вцепился в неё намертво, желая показать родителям всю решимость, на какую был способен. Если нельзя по-хорошему, буду действовать своими методами. Антоша, зачем ты так? рыдала мама, ломая рядом руки. Не трогайте Риту, не позволю, шепял я, брызгая слюной. Меня трясло от злости и отчаянья. в глазах помутилось, я боялся только одного потерять сознание и не довести задуманное до конца. Хорошо, хорошо, мы поговорим. Я обещаю, только отпусти. Дышал тяжело отец. Я видел, как он взволнован, слышал, как дрожит его голос, но в этот момент ненавидел всем сердцем обоих родителей. Мать за настырность и непреклонность отца за слабость. Помогите, доктор, он слышал я рыдающий голос матери. Он сошёл с ума. Я вам покажу. Не трогайте Риту. Внезапно я почувствовал укол в шею. В голове зашумело, руки ослабли. Я отчаянно ещё хватался за перила, но пальцы уже разжались, и меня оттащили от балюстрады, а потом кресло выкатили в холл. "Отведите его в палату", приказал доктор Гринберг кому-то, но я этих людей уже не видел. Голова закружилась, перед глазами сгустился туман, и сознание померкло. Проснулся в палате. Мать сидела рядом и листала страницы смартфона, кстати, моего. Она меня не замечала, была сосредоточена на занятии. Но И что ты там обнаружила? Мама вздрогнула и посмотрела на меня, потом ласково провела тёплой ладонью по руке. Я дёрнулся. Ты проснулся, мягко произнесла она. Как ты нас напугал? Ты до самой смерти будешь контролировать мою жизнь? Зло вырвалось у меня. Зачем ты так? В её голосе звучала обида. Мы с папой тебе добра желаем. Ваша забота как цепь на шее, душит и душит. Ты посмотри в интернете, сколько людей с такой же травмой, как у меня, живут полной жизнью. Посмотри. Они могут жениться, заниматься любимым делом, а я? Ты оградила меня от внешнего мира, заперла здесь. Я уже кричал. Мама вскочила и нажала кнопку вызова медсестры. Позовите доктора Гринберга, сыну плохо. Мне плохо. Да, мне плохо от вас. Видеть тебя не могу, убирайся. Я схватил с тумбочки кружку-паельник и кинул её в стену. Девушка, срочно в палату, взвизгнула мама. Господи, что делаю, идиот. Нельзя. Я вдруг ужаснулся поведению и глубоко вздохнул, успокаиваясь. Чёрт, перестарался с эмоциями. Опять придут и сделают укол. Мама, мама, со мной всё хорошо. Я просто рассердился. Уже спокойно я сказал, я, хотя внутри всё дрожало от гнева. Ты теперь постоянно будешь держать меня на препаратах. Тогда лучше вообще не жить. Ты меня пугаешь, сынок. В её голосе опять звучали слёзы. Это ты меня пугаешь. А как же обследование? Оно не даст результаты, если я буду всё время в полусонном состоянии. В палату вбежала медсестра. Что случилось? Ну, доктора сейчас приём пациентов. Всё в порядке, устало ответила мама. Я переволновалась. Медсестра проверила капельницу, записала данные приборов. А задача на поглядела на разбитую кружку. Мы молчали, стараясь не смотреть друг на друга. Давай поговорим, начал я, когда медсестра вышла. Зачем тебе понадобилась Рита? Доктор Гринберг сказал, что причина твоего нового состояния в ней. Антон, почему ты не хочешь попробовать? Вдруг и правда это поможет. Мама, я тебя знаю. Только тебе дай добро, и ты потопчешься по чужой жизни, и уничтожишь всё, как слон в посудной лавке. Зря ты так. Я постараюсь осторожно. Нет, я против. Если появится сдвиг в моём состоянии, то он не связан с этой девушкой. Я её уже 5 лет не видел. Неужели ты думаешь, что мимолётное увлечение может стать любовью всей моей жизни? Не смеши. Сколько у меня этих девчонок было? Тогда я ничего не понимаю. Почему? Обычное совпадение. Мы ведь вспоминали не только наш идиотский спор. Кстати, ты мне можешь вернуть телефон? Или я заложник без права общения? На, держи. Мама протянула мне мобильник. Я чуть не икнула от удивления. Получается, Дима выполнил мою просьбу. Надо же. Может быть, у меня появился союзник? Ладно, я пойду. па па волнуется. Надеюсь, всё будет хорошо. Если ты мне дашь слово, не трону я твою Риту. Успокойся. Анна Анатольевна вышла из палаты и замерла у приоткрытой двери. Она не могла уйти, не проверив, чем занимается её беспокойный сын. Она так устала за годы болезни и отчаяния. Антон листал страницы телефона и, кажется, был доволен. Мать вздохнула и побрела по коридору. нужно пойти к врачу, встретиться с мужем, о чём-то поговорить, кого-то убедить, а силы закончились. Взяли и закончились. Молевая, решительная женщина, которой она была, превратилась в страдающую мать, потерявшую надежду. Она, Анатольевна, заметила Иван, стоявший под раскидистой пальмой, и устало опустилась на него. Он тоже тяжело вздохнул и заскрипел, будто жаловался на свою судьбу. Что делать? Как быть? Вяло всплывали в голове вопросы. Если бы не запрет сына, она давно бы уже начала охоту на ведьм. Что ей какая-то нище девчонка. Здоровье сына важнее. Она тяжело вздохнула, села поудобнее и закрыла глаза. Первое отчаяние прошло, в работу включились практичные мозги. Как бы Антон ни ерепенился, а воспользоваться шансом, преподнесённым судьбой, надо. Небеса вдруг откликнулись на её молитвы, послали лучик надежды. Неужели она его проигнорирует? Ни за что. Она Анатольевна достала телефон, своими планами она не собиралась делиться с мужем. Её мягкий характер сейчас только навредит делу. Начнёт отговаривать, призывать к совести. У неё есть совесть. Вернее, эгоизму матери, которая должна во что бы то ни стало спасти своё дитя. Паша, здравствуй, тихо сказала Анна. Ты один? Да, раздался знакомый голос в трубке. Что случилось? Я хочу встретиться. Поговорить надо. Они договорились пообедать в кафе при клинике. Анна Анатольевна быстро побежала к лифту. Уже спускаясь на первый этаж, придумала план. Павел появился только через полчаса. Она уже от нетерпения выпила две чашки кофе. Да, я вас слушаю. Паша, с места в карьер начала она. Ты можешь разыскать ту девчонку, на которую вы спорили с Антоном? Я даже не знаю, 5 лет прошло. Паш, очень надо. Я тебя умоляю. Только сделай так, чтобы никто об этом не узнал. Ни одна живая душа, Богом молю. Это важно. А что случилось? Зачем вам она нужна? Понимаешь? Ваш приезд и воспоминания о прошлом сработали как спусковой крючок для организма Антона. Он упал в обморок, а после этого появилась слабая чувствительность. Доктор считает, что сын пережил стресс, которым и стал разговор о Рите. Стресс? Анна Анатольевна умоляюще посмотрела на друга сына. Он хмурил брови, нервно теребил салфетку и всё время отводил взгляд, будто испытывал неловкость. 5 лет назад она попросила Павла проследить за Антоном, и тот с радостью согласился. Ей тогда тоже показалось, что он вошёл в азарт. Павел звонил ей каждый час и отчитывался, рассказывал, где был её сын и что делал. Она не понимала тогда перемещения Антона. То он в торговом центре что-то покупает, то торчит у девчонки в общежитии, но ночевал он всегда один в маленьком отеле. Причём не в том, возле которого его нашли. И вдруг Пашка заявил, что больше следить не будет, потому что его раскрыли. А через день и произошла та авария. «А почему именно я?» «Паша, тебе не кажется, что ты отчасти виноват в том, что случилось?» Я поручила тебе следить за сыном, а ты отказался. Если бы ты тогда не бросил его, ничего бы не случилось. Вот и наймите детектива. Пашка встал и швырнул на стол скомканную салфетку. Ваша, погоди, не злись. Анна Анатольевна схватила его за рукав. Не хочу, чтобы об этом узнал Антон. Он сегодня пригрозил нам броситься с балкона, если мы не оставим девушку в покое. Так оставьте. Это я вам как друг говорю. Вы столько пережили. Зачем вам новая головная боль? То есть ты не хочешь? Анна Анатольевна приготовилась заплакать, хотя глаза у неё были сухие. Да, не хочу снова влезать в это дерьмо. Ну какое же это дерьмо? Я не прошу тебя привести Риту, только найди её и позвони мне. Всё. Ты же летишь домой, кстати, когда? Завтра. Пашенька, миленький, очень тебя прошу. Я даже заплатить тебе за работу не могу. У тебя своих денег хватает. Могу только уговаривать. Ладно, но действовать я не буду. Хорошо, хорошо. Заторопилась мать Антона. Надей её и тайно понаблюдай. Стоп, мы же сказали позвонить вам. Но мне же надо знать, как она живёт, чтобы выработать стратегию. А дальше я сама. Она попрощалась с Павлом и в приподнятом настроении пошла на встречу с мужем. Лёд тронулся, а значит, есть шанс вылечить Антошку. Мать ушла. У меня в руках телефон. Я откинулся на подошку и закрыл глаза. Наконец-то мог подумать о дальнейшей судьбе без посторонних. Итак, что же произошло? Организм отреагировал на голос Риты. И это факт. А что дальше? Куда двигаться? Снова позвонить в кафе и предупредить? Но кто меня поймёт? А Рита, кажется, не знает, что со мной случилось, и всё равно сказать надо. Я залез в интернет и разыскал сайт Белой Черемыхи. В прошлый раз я попал на этот номер случайно, зато теперь мне хотелось всё внимательно рассмотреть. Сайт был сделан профессионально. Представлена полная информация о кафе. Сердце замерло, когда я открыл фотоальбом. Неизвестно, на что я надеялся, но всё равно волновался. С первой же фотографией на меня смотрела она. Вернее, это была группа людей, но я видел только свою любимую. Волнение захлестнуло сознание, в глазах появились радужные пятна. Я яростно потёр ладонями лицо. Если так буду реагировать на Риту, то не доживу я до конца месяца. Она стала ещё прекраснее. Огромные лучистые глаза сияли ещё ярче. Пушистые волосы завивались колечками на лбу и у висков. Рита улыбалась так широко и весело, как никогда не улыбалась мне. Я перевёл взгляд на её соседей: Азамат Григорьевич, Людмила с большим животом, какие-то дети и кто это? Я зло посмотрел на высокого черноволосого мужчину, стоявшего рядом с Ритой. Степан, наш охранник? А он что там делает? И чёрт возьми, почему он так смотрит на мою жену? Я быстро набрал номер кафе и замер в ожидании ответа.